Бывали моменты, когда, несмотря на заставивший ее покинуть виллу отвратительный страх, она корила себя за проявленное малодушие. Со временем испытанный в развалинах храма ужас притупился. Во время долгих часов болезни, особенно бессонными ночами, она иногда вызывала в памяти фантастическую фигуру всадника в белой маске. Он не хотел причинять ей никакого зла. Более того, он спас ее от преступного безумия Матео Дамиани, отнес ее в комнату, возможно, ухаживал за нею, и при воспоминании о пробуждении в усыпанной цветами постели, сердце Марианны начинало биться учащенно. «Может быть, он полюбил ее?» И она убежала, как напуганный ребенок, вместо того, чтобы остаться и вырвать у спрятавшегося за маской князя Сант-Анна тайну его затворничества. Она должна была, да, она должна была остаться. Может быть, она оставила там возможность обрести спокойствие, и кто знает, некое счастье. — Ты грезишь. — прозвучал насмешливый голос Фортуне. — О ком ты думаешь? Ты так смотришь на Сюливен, словно хочешь загипнотизировать ее. Я хотел бы познакомиться с ней. — Нет, ничего проще. Тем более, что это, безусловно, взаимное желание. Однако... Дверь ложи отворилась, оборвав слова молодой женщины. Показался Талиран в сопровождении Езона. Последовали поклоны, реверансы, поцелуи рук. Затем неисправимая креолка, одарив Бофора полное кокетство, сияющей улыбкой взяла за руку князя и увлекла его наружу, не дав ему даже слова вымолвить, заявив, что она должна сообщить ему нечто весьма значительное при условии сохранения тайны. Марианна и Изон остались наедине. Молодая женщина инстинктивно отодвинула свое кресло, чтобы оказаться в относительной тени. Уйдя от яркого света, Она чувствовала себя менее уязвимой, под устремленным на нее мрачным взглядом пилар. Ведь это такой пустяк краткое уединение среди громадного, стрекочущего и квохчущего птичника. Но для Марианны все касающееся езона, все, что исходило от него, было отныне бесконечно ценным. В одно мгновение. Все окружающее исчезло. Красное с золотым убранство зала, сверкающая толпа с ее пустой болтовней, наигранная изысканность атмосферы. Езон словно обладал удивительной способностью ломать привычные рамки там, где он появлялся какой бы культуре они ни принадлежали, чтобы утвердить свой собственный мир с его мерками людей и терпким ароматом морских приключений. Неспособная произнести хоть одно слово, Марианна удовольствовалась тем, что смотрела на него сияющими радостью глазами. Она забыла обо всем, плоть до присутствия в этой зале Чернышова, которого сама добровольно выбрала своим спутником. Раз он здесь, рядом с нею, значит, все в порядке. Время может остановиться, мир рухнуть. Все это теперь не имело ни малейшего значения. Глядя на него, она испытывала глубокую радость, тщетно пытаясь понять, как она могла не догадаться, не почувствовать, Эти неуловимые приметы, которые связывают два предназначенных друг другу существа тайными нитями, не понять, что она всегда любила только его. И даже сознанию, что он отныне принадлежит другой, не удавалось погасить эту радость, словно испытываемая к Езону любовь была из тех, что ничто человеческое не в силах уничтожить. Однако американец как будто не собирался разделять молчаливую радость Марианны. Его взгляд едва скользнул по ней, когда он здоровался. Затем он устремился в глубину зала, словно изону действительно нечего было сказать. Со скрещенными на груди руками, с обращенным к императорской ложе лицом, Он будто искал там разгадку тайны, которая ожесточала его черты и омрачала взгляд. Это молчание становилось невыносимым для Марианны, невыносимым и оскорбительным. Неужели Изон пришел в ее ложу только для того, чтобы публично показать, как мало интереса он к ней питает? С невольной грустью она прошептала, — Зачем вы пришли сюда, Изон, если не находите даже словечко сказать мне? — Я пришел, потому что князь попросил меня сопровождать его. — Всего лишь? — спросила Марианна, чувствуя, как сжалось ее сердце. — Следовательно, без господина де Толерана вы не оказали бы мне честь визитом? — Именно так. Сухость Тона уколола Марианну, и она стала нервно обмахиваться веером. Очень любезно, сказала она с легким смешком, вы боитесь, мне кажется, доставить неудовольствие вашей жене, которая не спускает с нас глаз. Ну хорошо, друг мой, я не удерживаю вас, возвращайтесь к ней. Перестаньте грабить вздор, просидел сквозь зубы язон. Миссис и в голову не придет разрешать или запрещать мне что-либо? Я не пришел бы, ибо вы совершенно не нуждаетесь в моем присутствии. По моему, вы достаточно ясно дали понять сегодня вечером, кого вы предпочитаете и кого любите. Нонсенс. запротестовала возмущенная Марианна. Теперь вы отдаете дань сплетням. Кто может упрекнуть меня? Сообщество общество человека, которому я обязана жизнью. На этот раз потемневший от гнева и презрения взгляд Езона впился в сверкающие яростью глаза Марианны. Он сухо рассмеялся. «Да? А ваш муж? Новый, тосканский. Князь, который, похоже, является в вашей жизни всего лишь неприятным эпизодом. Вы замужем только три месяца?» И вместо того, чтобы оставаться на ваших землях, к чему обязывает долг, вы афишируете себя в безрассудном туалете, полуобнаженной рядом с самым знаменитым юбочником, человеком, который якобы не знает отказа. Если я еще сомневалась, что Америка не является дикой страной, — отпарировала Марианна, покраснев, как перья на ее шляпке, — то теперь все прояснилось. «Неужели после того, как вы были пиратом, покорителем моря, или я не знаю кем еще, затем официальным посланником, вы собираетесь стать пастором? Преподобный Бофор, как прекрасно звучит, и я уверяю вас, что при небольшом усердии ваши проповеди будут иметь успех, хотя, правда, если среди ваших предков имелись... «Имелись в первую очередь порядочные женщины, и женщины, которые знали свое место. Черты лица Изона стали твердыми, как камень, в то время как ироническая складка в углу рта вызвала у Марианны непреодолимое желание ударить его».